Среди лесов стремнины гор, Где зверь один пустынный бродит, Где гордость нищих не находит, и роскоши неведом взор, Ужели я вдали от мира? Крылов. На следующий день после рождения у Цесаревича Павла Петровича и его супруги Марии Федоровны, дочери Александры, самодержится, Екатерина забрала внучку к себе и старалась не допускать к ней родителей, точно так же, как раньше поступила с внуками Александром и Константином. Сын уже, как бы в утешение, пожаловала мызу Гатчина с увеселительным замком, со всеми мебелями, мраморными статуями, оружейной, оранжереей и двадцатью близлежащими деревеньками с пустошами. Павел Петрович, конечно же, понял, что мать желает пореже встречаться в своей столице с сыном и с грустью отправился на житье в подаренный дом за 33 версты от Петербурга. Больше всего в гатчине Павла Петровича бесило, что поместье куплено у наследников покойного князя Григория Орлова, долгое время бывшего у матери в фаворе цесаревич и мертвому не мог простить светлейшему красавцу делившему с императрицей власти ложа высокомерного презрения к себе бессовестного грабежа государственной казны всемогущества теперь наследник престола вымещал долго копившиеся обиды на бывшей орловской усадьбе с диким упорством переделывая в округе все созданное князем павел петрович надстроил и переделал внутри гатчинский дворец Лук под окнами превратил в плац, обнеся его рвом и бастионной стенкой с амбразурами для пушек. Через дворцовый парк проложил прямые, посыпанные гравием дорожки, спустил в белое и серебряное озера боевые эскадры, полтора десятка яхт и яликов, Ему захотелось завести, по примеру, молодого Петра I потешное войско, и он набрал к себе на службу спал сотни иноземных бродяг, уверявших, что хаживали в строю у Фридриха Великого, да сотню оголодавших российских провинциалов, готовых за кусок хлеба на все, даже пудрить голову и от зари до заката маршировать». В окрестных древнях Павел Петрович понаставил шлагбаумов, окрашенных полосами в черные, красные и белые цвета, и часовых при них. Возле исп гатчинских обывателей одна за другой стали подниматься казармы, конюшни, заставы. Народ поначалу ворчал на полуосадное положение и обилие служилых людей, от которых происходило немало беспокойства. Но плетью обуха не перешибешь. К тому же наследник российской короны начал проявлять заботу о простолюдинах, открыл на свой счет школу, посодействовал в создании стеклянного завода, суконной фабрики и шляпной мастерской. Выстроил четыре церкви, чтобы каждый молился на свой лад, православную, общую лютеранскую, римско-католическую и финскую. Поразмыслив, местные жители простили своему благодетелю прусские замашки и злословили о военных нововведениях лишь в горячах. В благостном же состоянии добродушно посмеивались над бесконечными учениями с барабанным боем и пальбою, называя их чудачествами богатого помещика, и гордились, что их господин — наследник престола, будущий русский император. Множество предзнаменований и пророчеств издавна соединялось с именем Павла Петровича, а его жизни беспрестанно судачили и в деревенских избах, и на постоялых дворах, и в замках европейских государей. Родился он, первенец, лишь спустя 9 лет после брака сочетания великого князя Петра Федоровича с Екатериной Алексеевной. 20 сентября 1754 года бабка, императрица Елизавета Петровна, забрала грудного малыша от матери и нарекла Павлом, мол, отец мой Петр Великий, и хочу внука кликать Павлом за тем, что у Бога апостолы Петр и Павел завсегда рядышком. Радость охватила весь двор Кончатся отныне дворцовые перевороты. Не прольется кровь, когда придет черед сменить старую императрицу. На престол сядет ее племянник Петр Федорович, а следом его сын Павел Петрович. Одну лишь великую княгиню Екатерину Алексеевну душила тоска. Она видалась с сыном лишь мельком, украдкой. Мать с ужасом узнавала, что няни и мамушки кутают ее малыша до семи потов, кормят словно на убой. Бьют ему низкие поклоны и стращают рассказами про домовых и привидения.